слово. Молчат гробницы, мовы и кости Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния достаяния. Умейте же беречь хоть в меру сил в дни злобы. Страдание наш дар бессмертный. Речи.